Глава седьмая. Совет Большим событием с тревогой ожидаемого всеми, исключая Ришелье, он был уверен в короле, насколько можно быть уверенным в Людовике XIII, был совет, который должен был заседать у королевы матери в Люксембургском дворце, построенном ею в годы регенства по образцу флорентийских дворцов. Для его картинной галереи Рубенс 10 лет назад выполнил великолепное полотно, изображающее наиболее значительное событие жизни Марии Медичи и составляющее сегодня одно из главных украшений галереи Лувра. Совет заседал вечером. Он представлял собой собственное правительство Марии Медичи, состоящее из лиц целиком ей преданных. Председательствовал в нем кардинал де Бирюль, Членами были Вотье, маршал де Марияк. Его сделали маршалом, хотя он ни разу не побывал под огнем. Кардинал в своих мемуарах неизменно называет его Марияк. Шпага, за то, что, поссорившись во время игры в мяч с неким кабошем и встретив его затем на дороге, он убил его, не дав времени защититься. И, наконец, его старший брат Марияк, хранитель печатей, один из любовников госпожи де Фаржи. К этому совету в особо важных случаях добавляли своего рода почетных советников из числа наиболее известных военачальников и наиболее знатных сеньоров того времени. Так случилось, что на совет, куда мы собираемся ввести наших читателей, были приглашены герцог Ангулемский, герцог де Гис, герцог де Бельгард и маршал де Бассомпьер. Месье некоторое время назад вернулся в совет, откуда он вышел в связи с процессом Шалле. Король появлялся на заседаниях, когда считал, что вопрос достаточно важен и требует его присутствия. Принятые советом решения, как мы говорили, докладывались королю. Он одобрял, не одобрял или даже полностью изменял то, что было принято. Кардинал де Ришелье, он фактически уже стал первым министром по силе своего гения, но получил это звание и абсолютную власть только через год после событий, о которых мы рассказываем. Располагал в Совете лишь своим голосом, но почти всегда склонял короля к своему мнению. Его поддерживали обычно оба Марияка — герцог де Гис, герцог Ангулемский и иногда маршал де Бассомпьер. Против неизменно были королева-мать, Вотье, кардинал де Бирюль, и два-три участника заседания, пассивно повиновавшиеся знаком Марии Медичи, отрицание или одобрение. В этот вечер мсье под предлогом ссоры с королевой матерью заявил, что он не будет присутствовать на совете. Но это обстоятельство, благодаря тому, что интересы принца взялась представлять Мария Медичи, лишь усилило его позиции. Совет был назначен на восемь часов вечера. В четверть девятого все участники заседания были на месте и стояли перед сидящей Марией Медичи. В половине девятого король поклонился матери, вставшей при его появлении, поцеловал ей руку, уселся рядом с ней в кресло, стоящее немного выше, надел шляпу и произнес сакраментальные слова «Садитесь, господа». Члены правительства и почетные советники уселись вокруг стола на табуретах, приготовленных по числу участников. Король обвел взглядом стол, поочередно разглядывая присутствующих. Затем меланхоличным, лишенным звучности голосом, каким разговаривал обычно, спросил. «Я не вижу моего брата-месье. Где он?» «Он проявил неповиновение вашей воле и, без сомнения, не осмелился появиться перед нами». «Угодно вам, чтобы заседание проходило без него?» Король молча сделал утвердительный знак. Затем он обратился не только к членам совета, но и к дворянам, приглашенным сообщить свое мнение по обсуждаемому вопросу. «Господа», — сказал он, — «вы знаете, о чем сегодня речь. Следует выяснить, должны ли мы заставить снять осаду Казаля, прийти на помощь Мантуе, чтобы подкрепить поддерживаемые нами требования герцога Неверского и прекратить посягательство герцога Савойского на Монферрат. Хотя объявление мира и войны — королевское право, прежде чем принять решение, желаем прибегнуть к вашему просвещенному мнению, нисколько не опасаясь, что наше право потерпит ущерб от советов, которых мы у вас просим. Слово нашему министру, господину кардиналу де Ришелье, он изложит нам состояние дел». Ришелье, встав, поклонился королю и королеве. «Изложение будет кратким», — сказал он. Герцог Венчанца Гонзага, умирая, завещал все свои права на герцогство Мантую, герцогу Неверскому, дяде трех последних государей этого герцогства, которые скончались, не оставив мужского потомства. Герцог Савойский, надеялся женить одного из своих сыновей на наследнице Монферрата и Мантуи, создав себе таким образом второстепенное итальянское государство, что было постоянной целью его честолюбивых устремлений и часто заставляло нарушать обещания, данные им Франции. Поэтому министр Его Величества, короля Людовика XIII, счел политически правильным поддержать вступление француза на престол Мантуи и Монферрата, приобретя тем самым ревностного сторонника среди ломбардских государств. Учитывая наш союз с папой, римским и венецианцами, это обеспечивало бы нам решительный перевес в итальянских делах и, наоборот, нейтрализовало бы влияние Испании и Австрии. Имея в виду эту цель, министр его величества и действовал до настоящего времени. Чтобы подготовить пути для нынешней кампании, он несколько месяцев назад послал первую армию. Из-за ошибки маршала де Декреки, ошибки, которую можно считать почти изменой, она была не разбита герцогом Савойским, как поспешили объявить враги Франции, а лишена самого необходимого — пехотинцы и кавалеристы, съестных припасов, коней фуража И в результате, Она рассеялась, растаяла, если можно так выразиться, от дуновения голода. Но поскольку политика была определена, и враждебные действия начаты, следовало лишь дождаться благоприятного часа, чтобы продолжить начатое. Такой час, по мнению министра его величества, наступил. Взятие ла Шелли позволяет нам распоряжаться нашей армией и нашим флотом. Таким образом, вашим величествам предстоит решить вопрос. «Начинать или не начинать войну? А если начинать, то делать это немедленно или подождать?» Министр Его Величества, являющийся сторонником войны и войны немедленной, готов выслушать возражения, если таковые последуют. И поклонившись королю и королеве Марии, кардинал сел, передав слово своим противникам, вернее противнику, кардиналу де Бирюлю. Тот, заранее зная, что отвечать министру будет он, вопросительно взглянул на королеву-мать и после ее поощрительного знака поднялся, поклонился их величествам и сказал, «Замысел вести войну в Италии, несмотря на кажущиеся убедительными доводы, приведенные господином кардиналом де Ришелье, представляется нам не только опасным, но неисполнимым. Почти вся Германия подчинена императору Фердинанду». Она поставит ему неисчислимые армии, с какими вооруженные силы Франции не могут сравниться. Со своей стороны, его величество Филипп IV, августейший брат королевы, найдет в рудниках Нового Света достаточно сокровищ, чтобы оплатить армии, столь же многочисленные, как у древних персидских царей. В это время, вместо того, чтобы думать об Италии, Император занят лишь тем, чтобы подавить протестантов и вырвать из их рук епископства, монастыри и иное церковное имущества, которыми те незаконно завладели. С какой стати Франция, старшей дочери церкви, противится этому столь благородному и столь христианскому делу? Не лучше ли наоборот королю поддержать его и окончательно истребить ересь во Франции, пока император и испанский король трудятся над тем, чтобы победить ее в Германии и Нидерландах. Во исполнение химерических замыслов, прямо противоположных благу церкви, господин Доришелье ведет переговоры о мире с Англией и допускает мысль о союзе с еретическими государствами, что может навсегда запятнать славу его величества. Вместо того, чтобы заключать мир с Англией, разве не можем мы, наоборот, Надеется, что, продолжая войну против короля Карла I, в конце концов, заставим его дать Франции удовлетворение, призвав обратно придворных дам и слуг королевы, столь недостойно изгнанных, в нарушение обязательств торжественного договора и прекратить преследования английских католиков. Откуда мы знаем, что Господу неугодно восстановить истинную веру в Англии? Когда ересь будет истреблена во Франции, в Германии, в Нидерландах. В убеждении, что я говорил в интересах Франции и трона, повергаю мое скромное мнение к стопам их величеств. И кардинал, в свою очередь, сел, успев поймать взглядом знаки одобрения, открыто адресованные ему королевой Марией и членами ее совета, а из-под тижка, хранителем печатей Марияком, возвращенным в партию королев стараниями госпожи де Фаржи. Король повернулся к кардиналу де Ришелье. «Вы слышали, господин кардинал?» — спросил он. «Если вам есть, что ответить, отвечайте». Ришелье встал. «Я полагаю», — сказал он, — «что мой почтенный коллега, господин кардинал де Берюль, плохо осведомлен о политическом положении Германии, и о финансовом положении Испании. Власть императора Фердинанда, которую он нам представил, такой грозной, не настолько тверда в Германии, чтобы ее нельзя было пошатнуть в тот день, когда, даже без необходимости заключить союз, мы натравим на императора Северного Льва, великого Густава Адольфа, кому для принятия этого великого решения не хватает лишь нескольких сот тысяч ливров, и в нужную минуту глаза его вспыхнут, словно маяки, указывающие путь боевым кораблям. Министру Его Величества известно из достоверных источников, что армии Фердинанда, о них говорит господин кардинал де Бирюль, внушают большие опасения баварскому герцогу Максимилиану, главе католической лиги. Министр Его Величества использует все средства, чтобы в определенный момент поставить эти столь пугающие войска между протестантскими армиями Густава Адольфа и католическими армиями Максимилиана. Что касается воображаемых сокровищ короля Филиппа IV, да будет позволено министру его величества свести их к фактической величине. Испанский король получает из Вест-Индии едва 500 тысяч экю в год. И два месяца назад мадридский кабинет пришел в немалое замешательство, узнав, что нидерландский адмирал Хейн пустил к одному в Мексиканском заливе испанские галеоны с грузом, оцениваемым в 12 миллионов. Вследствие этой новости дела его величества испанского короля пришли в столь большой беспорядок, что он не смог послать императору Фердинанду обещанную субсидию в миллион. Далее, отвечая на вторую часть речи своего оппонента, министр короля позволяет себе покорнейше заметить, что честь его величества не позволяет терпеть давление на герцога Монтуанского, ибо, во-первых, король признал его, а, во-вторых, посол короля господин де Сен-Шамон, благодаря своему влиянию на последнего герцога, добился того, что господин де Невер был назван наследником престола. Его величеству следует не только защищать своих союзников в Италии, но и защитить этот прекрасный край Европы от Испании, постоянно стремящейся его поработить, и еще весьма в нем сильной. Если мы не поддержим решительно герцога Монтуанского, то он, не имея сил противостоять Испании, вынужден будет согласиться обменять свои владения на другие, вне Италии что и предлагает ему сейчас Испанский двор. Не забудьте, что уже покойный герцог Винчанцо едва не согласился на подобную сделку, собираясь обменять Монферрат, чтобы досадить Карлу Эммануилу и дать ему соседей, способных остановить его постоянное притязание. Наконец, по мнению министра его величества, было бы не только предосудительно, но и постыдно оставить безнаказанной дерзость герцога Савойского который вот уже более 30 лет мутит воду в отношениях Франции с ее союзниками, плетет тысячу интриг вопреки действиям и интересам короля. Руку герцога мы находим в заговоре Шале, как раньше обнаружили ее в заговоре Берона. Герцог был союзником англичан в их действиях против острова Ре и Ля-Рошеле. Повернувшись к королю и обращаясь непосредственно к нему, кардинал Даришелье добавил. Взяв этот мятежный город, вы, государь, успешно выполнили замысел, прославивший вас и чрезвычайно полезный для вашего государства. Италия, вот уже год притесняемая войсками испанского короля и савойского герцога, взывает к помощи вашего победоносного оружия. Неужели вы откажетесь взять в руки дело ваших соседей и ваших союзников, кого хотят несправедливо лишить их наследия. Так вот, государь, я ваш министр, смею обещать, что если вы примете сегодня это благородное решение, вас ждет успех не меньший, чем при осаде ларушели. Я не пророк. Ришелье с улыбкой посмотрел на своего коллегу кардинала де Бирюля. И не сын пророка. Но я могу заверить, ваше величество, что если вы станете терять время в осуществлении этого замысла, Вы освободите Казаль и дадите мир Италии до конца мая. Вернувшись со своей армией в Лангедок, вы покончите с гугенотской партией в июле. И затем победоносный король сможет отдохнуть в Фонтебло или где угодно еще, наслаждаясь прекрасными днями осени. Примечание автора. Возможно, читатели найдут эту главу несколько длинной и несколько холодной. Но наше уважение к историческим фактам заставило нас воспроизвести во всех деталях это важное заседание, состоявшееся в Люксембургском дворце и принявшее решение о войне в Италии, а также привести тексты речей обоих кардиналов. Создавая исторический роман, мы считаем своей задачей не только развлечь тех читателей, кто обладает знаниями, но и просветить тех, у кого этих знаний нет, Собственно, для них мы прежде всего и пишем. Одобрительный шепот послышался в группе дворян, приглашенных на заседание. Заметно было, что наиболее горячо поддерживают мнение господина де Ришелье герцог Ангулемский и, особенно, герцог де Гис. Слово взял король. «Господин кардинал», — сказал он правильно поступил, называя себя во всех случаях, когда речь шла о нем и осуществляемой им политике, министром короля, ибо эта политика проводилась по моим притязаниям. Да, мы согласны с его мнением. Да, война в Италии необходима. Да, мы должны поддержать там наших союзников. И мы должны отстаивать там наше верховенство, ограничивая, насколько это возможно, не только власть, но и влияние Испании. Это вопрос нашей чести. Несмотря на почтение, какое следовало проявлять королю, из группы друзей кардинала послышались рукоплескания, в то время как друзья королевы едва сдерживали недовольный ропот. Мария Медичи и кардинал де Бирюль о чем-то оживленно и тихо говорили. Лицо короля приняло суровое выражение. Он искоса и почти угрожающе взглянул в ту сторону, откуда доносился шепот, а затем продолжал. Итак, нам предстоит сейчас заняться не вопросом война или не война, ибо решено, что война будет. Надо решить, когда начинать кампанию. Само собой разумеется, что, выслушав все мнения, окончательное решение мы оставляем за собой. Говорите, господин Деберюль, вы, нам это известно, являетесь выразителем воли, какую мы всегда уважаем, даже когда ей не следуем. Мария Медичи сделала Людовику XIII, говорившему, сидя и с покрытой головой, едва заметный знак признательности. Затем, повернувшись к Берюлю, она сказала, — Приглашение короля есть приказ. Говорите, господин кардинал. Берюль встал. Министр короля, — начал он неестественным тоном, сделав ударение на словах «министр короля, предложил начать войну немедленно. «Сожалею, но я и по этому пункту придерживаюсь прямо противоположного мнения. Если я не ошибаюсь, его величество выразил желание лично руководить этой кампанией. Я высказываюсь против слишком поспешного начала войны по двум причинам. Первая причина состоит в том, что армия короля, уставшая от долгой осады Ларо Шелли, нуждается в хороших зимних квартирах. И если мы заставим ее переместиться с берега океана к подножию Альп, не дав времени на отдых, то рискуем, что солдаты, измученные долгим маршем, станут дезертировать толпами. Было бы жестокостью подвергать этих храбрецов превратностям суровой зимы в неприступных снежных горах, и было бы оскорблением величества направить туда короля. Если бы у нас были необходимые деньги, а их нет, Ибо всего неделю назад августейшая мать вашего величества попросила у вашего министра сто тысяч ливров. И он, сославшись на нехватку денег, смог послать ей только пятьдесят тысяч. Итак, если бы у нас были необходимые деньги, каких нет, то всех мулов королевства не хватило бы, чтобы доставить армии необходимые съестные припасы, не считая того, что невозможно в это время года транспортировать артиллерию по неизвестным дорогам, которые надо было бы изучить инженерам в летнее время. Так не лучше ли отложить поход до весны? Можно будет уже сейчас заняться приготовлениями, а большинство необходимого доставить морем. Венецианцы, больше нас заинтересованные в деле герцога Монтуанского, не волнуются по поводу вторжения Карла Эммануила в Монферрат и намереваются переложить всю тяжесть предприятия на короля. Надо полагать, что эти господа примут в деле более горячее участие, увидев, что угроза герцогу Монтуанскому усилилась, а помощь Франции еще далека. И последнее. Более всего прочего, его величеству следует избегать разрыва с католическим королем. Это нанесло бы государству бесконечно большой вред, несравнимый с преимуществами, какие может дать сохранение Казаля и Мантуи. Я сказал. Речь кардинала де Бирюля, казалось, произвела известное впечатление на совет. Он больше не возражал против войны, в пользу которой высказался король, но ставил под сомнение своевременность этой войны в данный трудный момент. К тому же приглашенные на совет военачальники Бельгард Герцог Ангулемский, герцог Дагис, Мариак Шпага были людьми уже не молодыми и стремились к войне, поскольку она давала шансы их честолюбию. Им была нужна такая война, когда было бы больше опасностей, чем тягот. Поскольку, чтобы пренебрегать тяготами, надо быть молодым, а чтобы пренебрегать опасностями, достаточно быть храбрым. Кардинал Доришелье поднялся. Я отвечу моему почтенному коллеге, — сказал он, — по всем пунктам. Да, хотя я не думаю, что его величество уже принял по этому поводу твердое решение. Полагаю, что король намерен лично руководить компанией. Его величество решит этот вопрос с присущей ему мудростью. И я опасаюсь лишь одного, что он принесет свои личные интересы в жертву интересам государства, как и подобает королю. Что касается тягот, которые предстоит вынести армии, то пусть кардинал де Бирюль об этом не беспокоится. Одна часть войск, доставленная морем, только что высадилась в Марселе и идет в Лион, где будет главный штаб. Другая идет небольшими переходами через Францию, хорошо накормленная, хорошо расквартированная, хорошо оплачиваемая. За месяц не было ни одного случая дезертирства. Ибо если солдат хорошо накормлен, хорошо расквартирован, хорошо оплачен, он не дезертирует. А что касается трудностей, с какими столкнется армия при переходе через Альпы, то лучше поскорее встретиться с ними и поскорее вступить в борьбу с природой, чем дать нашим врагам время, чтобы проходы, а ими рассчитывает воспользоваться армия, ощетинилась пушками и крепостями. Правда, что несколько дней назад я, к своему сожалению, отказал августейшей матери короля в 50 тысячах ливров из ста тысяч, которые она оказала честь попросить у меня. Но я позволил себе решиться на это сокращение лишь после того, как оно было представлено королю, и тот его одобрил. Несмотря на этот отказ, говорящий вовсе не о нехватке денег, а о необходимости избегать ненужных расходов, Мы располагаем финансами для ведения этой войны. Под мое честное слово и под залог моего личного имущества я нашел заем в шесть миллионов. А что касается дорог, то они давно изучены, ибо Его Величество, давно думавший об этой войне, приказал мне послать с этой целью кого-нибудь в Дофине, в Савойю и Пьемонт. На основании работ, проведенных господином Де Понтисом, Господин Дескюр, квартирмейстер королевских армий, составил точную карту местности. Итак, все приготовления к войне сделаны. Итак, деньги, необходимые для ведения войны, находятся в казне. И поскольку внешняя война, по мнению Его Величества, нужнее для славы его оружия и для удовлетворения его оскорбленной чести, нежели война внутренняя, не представляющая сейчас, когда Ларошель взята, а Испания занята в Италии, большой опасности, я умоляю Его Величество, соблаговолить принять решение о немедленном начале кампании и головой отвечаю за ее успех. Я тоже сказал. И кардинал сел на место, взглядом приглашая короля Людовика XIII поддержать сделанное им предложение. Оно, впрочем, казалось заранее согласованным между ним и королем. Король не заставил ждать кардинала. Едва тот сел и умолк, он простер руку над столом и сказал, «Господа, мой министр, господин кардинал де Ришелье сообщил вам мою волю. Война против господина герцога Савойского решена, и наше желание, не теряя времени, начать кампанию. Тем из вас, кто хочет просить помощи в снаряжении, достаточно обратиться к господину кардиналу. «Позже я сообщу, буду ли руководить компанией сам и кто в ней будет моим главным наместником». «Засим, поскольку цель совета достигнута», — добавил король, вставая, «я молю Бога, Господа, чтобы он не оставил вас своей святой и благою защитой». Заседание совета закрывается. И, поклонившись королеве-матери, Людовик XIII удалился в свои апартаменты кардинал получил его согласие на два свои предложения — объявить войну герцогу Савойскому и начать кампанию немедленно. Не было сомнений, что ему точно так же удастся осуществить третий замысел — обеспечить за собой руководство войной в Италии, подобно тому, как он добился руководства осадой Ла-Рошели. Поэтому все столпились вокруг него с поздравлениями. Даже хранитель печатей Марияк который, участвуя в заговорах королев, старался сохранить видимость нейтралитета. Мария Медичи, гневно стиснув зубы и нахмурясь, тоже удалилась, сопровождаемая только Берюлем и Вотье. «Кажется, — заметила она, — мы можем сказать, как Франциск I после битвы при Павии. Все потеряно, кроме чести». Но нет, — возразил Вотье, — наоборот, — Ничего не потеряно, пока король не назначил господина Доришелье своим главным наместником. «Но разве вы не видите, — сказала королева-мать, — что в мыслях короля он уже главный наместник?» «Возможно, — отвечал Вотье, — но в действительности еще нет. — У вас есть средства помешать этому назначению? — спросила Мария Медичи. — Вероятно, — ответил Вотье но мне нужно сию же минуту увидеться с монсеньором герцогом Орлеанским. — Я схожу за ним, — сказал Берюль, и приведу его к вам. — Ступайте, — сказала королева-мать, — не теряйте времени. Затем, обернувшись к вотье, она спросила, — И что это за средство? Я скажу это вашему величеству, когда мы будем в таком месте, где нас не смогут слушать и слышать. — Так идемте скорее. И королева со своим советником устремилась в коридор, ведущий к ее личным апартаментам.